Третье. Даша подошла к зеркалу, от которого еще вчера отодрала подготовленные листы шорт-списка, так что сегодня на поверхности уже не было ни пятнышка. Зимой под шапкой невозможно сохранить прическу, поэтому она решила, что всегда будет причесываться утром на рабочем месте. Даша планировала сделать это и сегодня, но не успела. Роман Сергеевич явился на работу до того, как она все закончила но приходить еще раньше в ее планы не входило. И так провела за документами полночи, и, похоже, в ближайшие дни в ее жизни вряд ли что изменится. Так что, если начальство вздумается снова поработать сверхурочно, пусть подтягивается еще раньше. Это ее не смущает. В конце концов, прическа на ее голове должна появиться не позже девяти утра, а в семь тридцать быть там не обязан. Даша опрокинула голову вниз. Собрала волосы в высокий пучок, зафиксировала резинкой и обмотала сверху волосами. Эта прическа всегда ей шла, подчеркивая красивую форму головы и длинную шею. Похоже, ее новый начальник полагает, что она уже сегодня, во второй свой рабочий день, сумеет подготовить и провести видеоконференции. Да, высокая степень доверия, что не говори. Или насмешки. Только вот они не в сказочке про Василису Премудрую, для которой, между прочим, тоже не было так очевидно легко соткать ковер-самолет всего за одну ночь. По крайней мере, в сказке давалось понять, что девчуле приходилось попотеть, да и заканчивала она всегда где-то в районе самого дедлайна. Но роман Сергеевич оказался предсказуемым. Только вот к такому повороту Даша постаралась подготовиться еще... вчера. Неужели он полагает, что она и впрямь в душевных терзаниях кинется готовить вопросы для переговоров между компаниями, представляющимися ей не иначе, как бал неведомых зверушек? Эх, наивный! По истечении обозначенного руководством времени Даша встала, взяла распечатку, постучала в дверь кабинета и, получив разрешение, вошла. Роман провожал ее взглядом от двери до стола пока не уткнулся в лежащий теперь перед самым его носом список предполагаемых вопросов. Он бросил взгляд на Дашу и недоверчиво сдвинул брови. Взял в руки, пролистал, затем еще раз, внимательнее. Теперь снова на нее смотрят. Она решила заканчивать с этим быстрее. «Роман Сергеевич, я прошу вас на сегодня отпустить меня к вашим переводчикам». Его лицо немного вытянулось. Для самых непонятливых Даше пришлось пояснить. Я с такой линговой никогда не работала. Мне потребуется несколько дней, чтобы вникнуть. Вчера вечером, как только вопросник пролистала, сразу понятно стало, что у меня процентов 30 пробелов. Конференцию сегодня провести не смогу. Вчера вечером? Да, как только Виктория с вопросником закончила и прислала. «А чем вы последний час тогда занимались, Дарья Свет Игоревна?» «Ваш шорт-лист контактов перелопачивала. Плохо составлен». «Плохо составлен? Нет, ну для сотрудника, который у вас хотя бы месяц здесь чалился, он, может, и нормально составлен. Но я тут больше месяца задерживаться не планирую. Так что выходит, что он не без надобности. Только всех запомню, как уже сворачиваться придется». Опять напомнила про месяц. «Что же за человек такой, Дарья Свет Игоревна?» «И вы этот час в фамилии перегруппировали? Вместо подготовки к конференции?» Она кивнула. Роман смурнел на глазах. «Может, прежде чем так расстраиваться, с результатом ознакомитесь? На случай, если после меня мои писульки еще кому пригодятся?» Даша сунула ему под нос еще одну распечатку, которую до сих пор держала в руках. Она пояснила. «У меня прога осталась со времен института, так что я новый список минут за десять свояла. Они у вас пофамильно в алфавитном порядке, а на обороте разбивка по компаниям и должностям, как здесь». Даша указала на первую страницу. Это был старый список. «А вот мой. Принцип такой». На первой строке тот, с кем по итогам трех месяцев вы провели больше всего встреч или телефонных переговоров. Дальше в порядке убывания. А на обороте то же самое, только не по количеству встреч, а по времени в минутах. А на третьей странице пересечения. Так мне будет гораздо легче всех запомнить. Более-менее систематически вы контактируете от силы с пятью десятками. А это уже не пятьсот. Тут уж я как-нибудь разберусь. Роман снова поднял на нее глаза. «И это у вас заняло десять минут?» «Ну, не в сухом остатке, конечно. Вчера надо было систему выработать, материал подобрать. Но сегодня, когда все данные уже были, да. Говорю же, рога». «А что вы остальные пятьдесят минут делали?» «Ничего. Отдыхала. Шарфик себе выбирала. Под новое платье. Зарплата же скоро. «Даша, вы надо мной издеваетесь?» Но она опять резко посерьезнела. Дарья постоянно это делала, меняла интонации. То с налетом издевки, то с шутливыми нотками, то с неприкрытой иронией. И потом вдруг раз — и все. Закрыли тему. Снова голый официоз. «Роман Сергеевич, вчера я работала без перерыва на обед. Сегодня это повторится». Вчера ночью я просидела за вашими документами. И сегодня ночью тоже просижу. В ближайшие дни мне нужно будет перемолоть столько материала, сколько я с института не перемалывала. Думаю, я сама могу решить, чем занять свое утро на работе. Другого времени на шарфик у меня в ближайшее время не будет. Роман молча смотрел на нее. Постепенно на его лице стала появляться улыбка. Момент стал настолько затягиваться, что Даше пришлось что-то предпринять. Она сказала. «Сегодня почти весь ваш рабочий день займут конференции. Прошу вас подтянуть других переводчиков. По звонкам. Я сделала переадресацию. Буду принимать. Если что-то важное, вам как сообщать? Звонить или лучше в чат? Пиши в телегу. Пока обо всех звонках пиши». Потом разберемся, насколько хорошо ты сечешь. Если сочтешь что-то важным, звони. Дарья кивнула. Она продолжила. Но одного дня мне не хватит. Постараюсь справиться за два. Завтра у вас однодневная командировка. Я так понимаю, она уже организована? Теперь кивнул Роман. Значит, у меня будет еще один день. Ну а насчет послезавтра покажет время. «Обещать не могу. Скажу только завтра». Он снова кивнул. «А в секретариат на сегодня возьмите кого-то другого, если без этого никак». «Нет надобности. Я теперь в своем секретариате хочу лицезреть только тебя. После того, как ты мне такой список сварганила». «Хорошо, я рада. Но у меня еще один вопрос». «Она рада. Недолго тебе радоваться-то осталось, Дарья Света Игоревна». Роман поднял бровь. Точнее, просьба. «Внимательно слушаю. Вы не могли бы мне выделить кого-то конкретного из переводчиков, чтобы я людей не отрывала зря от их работы? Помощь понадобится ненадолго. Мне нужно только, чтобы документы показали. Дальше сама разберусь. Я в компании никого не знаю и не хочу никому лезть без вашего благословения». «Ох, какая!» Про благословение вдруг вспомнил. Думал, что вы настолько самостоятельная девушка, что справитесь без посторонней помощи. Но раз без меня никак, то пойду вам навстречу. Роман вдруг сменил тон так же резко, как это делала она. Он сказал серьезно. Спускайтесь в отдел. Третий этаж на главном лифте. Направо, до конца коридора. Вас там встретят. И погрузился в компьютер. Но Даша продолжала стоять. Роман не реагировал, наверное, целую минуту. По крайней мере, ей показалось, что не меньше. Наконец, будто случайно заметил, что она еще не ушла, и спросил так же серьезно. «Что-то еще?» Теперь улыбалась Дарья. «Да, Роман Сергеевич, список не вернете? Он мне понадобится». «А я думал, вы мне его с концами подарили, в общем». «Могу подарить. Для вас мне ничего не жалко». Только от Ксери сначала. Так-таки ничего. Вы поосторожнее, а то поймаю на слове. Дождетесь как-нибудь. Он протянул ей список.